— Все в порядке, — ответили с кухни Мы здесь. — Тогда действительно свидетели не нужны, — вздохнул Роумен. — Я могу достать сигареты? Откуда? — Я же не иллюзионист, не из воздуха. Они лежат у меня в левом кармане брюк. — Эй! — Гаузнер снова повысил голос. — Помогите ему. Из кухни выглянул невысокий квадратно плечий крепыш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 Не является ли ваше поражение следствием того, что и в вербовке вы унижали человека? Того, который вас делал героем, за которого вы получали кресты и повышение по службе? Я всегда ценил моих агентов, Роумен, потому-то они работают на меня и поныне.